Глава 4. Ответ Кембриджской обсерватории. Бурные овации не вскружили голову Барбикену. Не теряя ни минуты, он немедленно собрал своих членов в помещении пушечного клуба. На этом заседании решено было сперва запросить ученых относительно астрономической стороны предприятия, а получив их ответы,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 Он гласил следующее. «Директор обсерватории в Кембридже, председателю пушечного клуба в Балтиморе. Кембридж, 7 октября. Немедленно по получении 6 октября вашего запроса на имя обсерватории в Кембридже от имени членов пушечного клуба в Балтиморе было созвано экстренное заседание Совета обсерваторий и постановлено сообщить вам следующее». На обсуждении были предложены ниже следующие вопросы. Возможно ли, чтобы пушечное ядро долетело до Луны? Каково точное расстояние от Земли до ее спутника? Какова будет продолжительность полета снаряда, допущенного с достаточной начальной скоростью? И в какой момент должен быть пущен снаряд, чтобы он мог достигнуть Луны в определенной точке ее поверхности? В какой именно момент Луна будет находиться в положении наиболее благоприятном для того, чтобы ядро достигло ее поверхности? В какую именно точку небесной сферы следует нацелить пушку, из которой будет пущен снаряд на Луну? В какой точке небосвода будет находиться Луна в момент, когда выстрелит пушка? Ответ на первый вопрос. Возможно ли, чтобы пушечное ядро долетело до Луны?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 Пушка должна быть установлена в местности, находящемся между нулевым градусом и 28 градусом северной или южной широты. Пушка должна быть нацелена в зенит этой местности. Снаряд должен обладать первоначальной скоростью 12 тысяч ярдов в секунду. Выстрел должен произойти 1 декабря следующего года в 10 часов 46 минут и 40 секунд вечера.